85 февраля 27 -е. В жизни каждого человека наступает поворотный момент, когда течение событий, касающихся лишь его, принимает иной оборот. Назовём этот момент углом преломления кармических энергий. И тогда, как на крыльях, понесёт судьба вас в сферу назначенных вам владыкой условий. Почувствуйте непреодолимую силу энергии. влекущих вас в суждённую сферу. Не надо противиться тогда ходу событий, но спокойно и в доверии предоставить учи свой высшей воле, ведущей вас через жизнь. Владыка знает, ибо видит будущее ваше и посылает луч осуществления того, чему быть надлежит. В ближайшие дни укажут направление течения вашей судьбы. Примите в ясном сознании указание сроков и будьте готовы следовать указаниям учителя. Всё сложится лучше лучшего и в созвучье с желанием сердца. Не тьма впереди, но радость и счастье надежд, ставших чудеснейшьей явью. Так сказал Шамблы владыка вам, ждущему его на перепутье дорог, ведущих в будущее.